Глава 13 Теплоход «Мурка» сиял огнями, как новогодняя елка, так сказал Алекс, нервно оглядываясь по сторонам. А потом негромко добавил «Чувствую себя бомжом на королевском приеме». Марат Донатыч обернулся и окинул Алекса оценивающим взглядом. Потом хмыкнул и сварливо заметил «А нечего было дощиться сюда». «Остался бы дома сидеть, всем бы хлопот было меньше». Серый волнения людей не понимал, как и многих других человеческих условностей, например, дресс-кот. Из-за него, кстати, они сцепились с Марат Донатычем не на жизнь, а на кошелек. За последнее время Серый вдруг осознал, какую важную роль играют деньги в жизни людей и как их мало у самого Серого. Как говорится, все проблемы легко решить с помощью простого человеческого миллиарда долларов. Поэтому, когда главный врач, обсуждая с ним условия покерного турнира, мимоходом заметил. «Сергей, тебе надо купить костюм и ботинки Съездим в денде Я тебя сам выберу и оплачу. Потом из выигрыша отдашь». Серый подумал и спокойно ответил. «Нет». «Что нет?» — изумился Марат Донаточ. «Костюм необходим, причем определенной модели расцветки, это обязательное условие. Галстук тебе потом пришлют, их на заказ привозят, без костюма тебя даже на борт Мурки не пустят». Серый помолчал и снова сказал «нет». «Да чего ты заладил, нет да нет, ты принципиально не носишь костюмы». Костюмы Серый действительно до этого не носил, но говорить этого Марат Донаточу не стал хотя позицию свою прояснил. «Костюм покупайте, деньги не отдам». Марат Донатыч даже немного растерялся. «Но потом он останется у тебя. Почему я должен тратить деньги на твою экипировку?» И тут Серый сделал ход конем, которым очень гордился, как всякой идеей, придуманной им самим без помощи системы и даже Алекса. Он равнодушно пожал плечами. «У вас три варианта. Первый — вы покупаете мне и Алексу все, что нужно для присутствия на турнире». «Еще и Алексу! Это вообще наглость!» — Взвился Марат Донатыч, даже не дослушав Серого до конца. «Второй!» — Серый на крики Марат Донатыча не отреагировал. «Мы едем играть туда, куда пускают в джинсах и футболке». «А третий?» Серый сделал паузу и торжественно закончил. «Я предложу услуги игрока Домни Сергеевне, а вам просто отдам выигрыш. Думаю, Домна Сергеевна и костюмы нам купит, и на выигрыш претендовать не станет». Почему-то именно третий аргумент вызвал у Марат сильное нервное волнение. «Домна?» — неожиданно севшим голосом переспросил он. «А что, она тебе звонила? Она возвращается в Рамуйск?» Серый на мгновение стушевался. Домна Сергеевна ему не звонила, но периодически писала в мессенджерах, и приезжать в ближайшее время она не собиралась. Даже сокрушалась, что есть вероятность и Новый год встретить вдали от дома и сердечного друга Сергея. Но он быстро нашелся. Домна Сергеевна не приезжает, но может же выставить своего игрока дистанционно. Марат Донатыч засмеялся, и в его смехе чувствовалось явное облегчение. Словно Серый сообщил ему приятную новость. «Жук ты, Серый! Хорошо, сам все оплачу. Но ты имей в виду, шантажисты обычно плохо кончают!» Пересказывать весь разговор Алексу Серый не стал, только объявил. «Идем мы вместе!» Марат Донаточ костюмы-то купил, но если для серого он взял именно то, что требовалось по условиям турнира, то, на прикиде, для Алекса явно сэкономил. Вот и страдал сейчас рыжий, рассматривая остальных гостей. Охранники с полминуты брезгливо его разглядывали, пока Марат Донаточ не махнул рукой. «Это за мной!» Довольно скоро к Алексу вернулось хорошее настроение. Возможно, сыграл свою роль бокал шампанского, который рыжий прихватил с подноса пробегающего мимо официанта. «Не мешал бы ты, Алексей, алкоголь с седативными. Опасно!» — буркнул Марат Донатыч и тут же заспешил к какому-то высокому седовласому мужчине. Алекс оглядел зал, глаза его заблестели. «Сколько женщин красивых! Прямо глаза разбегаются! Вон, смотри, блондиночка какая хорошенькая! В голубом! Грудь-силикон, губы-гель. Следы хирургического вмешательства на лице. Серый равнодушным взглядом скользнул по указанной Алексом XX особи. Алекс лишь покачал головой. «Ну не знаю, скучный ты человек, Серега». Сергей мысленно ответил, «А я и не человек». Но приятель уже тыкал его в бок и оживленно шептал, при этом заговорщически подмигивая. Смотри, вон та брюнетка явно тебе глазки строит. Какая интересная дама, пусть уже и не девочка. Не девочка, согласился серый. Девочка это ребенок женского пола в возрасте до 15 лет, а этой хорошо за 50, хотя, возможно, и больше. Тут следы ни одного хирургического вмешательства и слой косметических средств, меняющих внешние параметры человеческой кожи. А почему у тебя серые такие зоркие глаза? Кажется, это опять была цитата, которой Серый не знал. Он пожал плечами. Чтобы лучше штопанных женщин видеть. Алекс чуть не подавился шампанским. Откашлялся, отчего на него некоторые гости стали недовольно коситься, и заинтересованно спросил. И как ты с таким зрением в постели-то не мешает? Нет, сплю спокойно. Серый невозмутимо отобрал у приятеля бокал шампанского и поставил его на столик. А тебе хватит употреблять этиловый спирт. — Хватит, значит, хватит, — покладисто кивнул Алекс. — А у тебя вообще все модифицировано? Серый подумал и ответил. — На наботы у меня везде. В глазах рыжего плясали задорные искры, и Серый слышал по тону, что тот над ним смеется. Хотя шутки не понял, но на всякий случай съязвил в ответ. — Я тебе потом покажу, если что. Алекс хрюкнул и снова закашлялся, пытаясь не заржать в голос. «Ну ты шутник, однако», — только и смог он сказать. «Дамы и господа», — на невысокую эстраду вышел подтянутый немолодой мужчина с сединой на висках. Серый Алекс уже знали, что это хозяин турнира Вячеслав Ярославович, уважаемый человек и личный друг губернатора. «Рад вас приветствовать на борту Мурки! Ежегодный турнир по спортивному покеру объявляю открытым!» Да, о турнире его хозяине Серый и Алекс знали много. Наверняка не все, но информация была довольно полной. Макс, пришедший не на пятый день, а через сутки, сказал, «Я, человек маленький, смог вам план Мурки раздобыть с отмеченными камерами наблюдения. «Правда, скорее всего, тут они не все, но чем богаты?» Алекс уважительно кивнул и уточнил. «Как смог». Макс немного погордился собой, а потом признался. «Да одноклассник там работает, я к нему в гости напросился на Мурку, типа очень интересуюсь». «Ну а там план пожарной эвакуации висел, вот я и сфотовал. и камеры, которые сам засек, на схеме расставил». Здорово, а что насчет списка гостей охраны? Алекс на карту взглянул мельком. Это пусть Сера изучает, ему нужнее. С охраной без проблем. ЧОП, который охраняет теплоход, у нас в городе известен. Все его сотрудники у нас зарегистрированы, потому как им разрешение на травматическое оружие выдавали. Я тут поболтал с парой тройка ребят из этого ЧОПа. И на основании их слов примерный график дежурств и расположение самих охранников составил. Было видно, что Макс действительно гордился своими аналитическими и разыскными способностями. Серый пожалел, что с Максом на Мурке не был. Он бы увидел и запомнил больше. А вот с гостями сложнее. Могу несколько фамилий назвать, но и только. Макс виновато развел руками. Хм, пару человек. А имя хозяина знаешь? Алекс в задумчивости потер переносицу. Макс кивнул. «Знаю, но на него у нас ничего нет. Если есть дело, то у ФСБшников. Во всяком случае, у меня к нему доступа нет». Алекс кивнул. «Давай имя хозяина, попробуем что-нибудь нарыть». Потом Алекс уселся за ноутбук серого и велел им с Максом. «Мне не мешать, можете пока пивка на кухне попить, а я попробую что-нибудь разузнать». Пиво — единственный алкогольный напиток, к которому Серый относился терпимо. Калорийность у него была высокая, содержание алкоголя низкое. Так что почему бы и не попить? Еще два часа они сидели на кухне, подтягивая пиво из банок, привезённых Максом. А из комнаты доносилось бормотание Алекса. «Ах, вот вы как, надо же, ну ну еще упрямишься. Ха, вы бы еще пароль 1-2-3 поставили, что? Такое поставили?» Макс послушал-послушал и вдруг спросил. «Вы, ребята, непростые. Я давно это понял. Лёха, вон какой продвинутый универ закончил. Ты мастер покера, как выяснилось. И вообще, мне кажется, какой-то очень крутой спецназовец. Универсальный солдат буквально, как Лундгрен. Ты на него и внешне чем-то похож. Чего вам тут делать-то? Страна большая, а мир еще больше». Серый неопределенно пожал плечами, внимательно слушая Макса. А тот продолжил. «У меня друган есть в городе Задрипинске». «Это, конечно, буквально жопа мира, но зато он там замначальника полиции». «Я вот что подумал, вдруг вам пригодится». Макс вытащил из кармана небольшой листок плотной бумаги. «Вот адрес его, скажешь...» Серый от Макса, он вам поможет. Приютит, устроит, с бумагами, если что, подсобит. Но это так, на всякий случай. Как говорится, бог не выдаст, свинья не съест. Макса результатов поисков Алекса не дождался. Тот провозился часов пять, не меньше. А у Макса — Ленка ругачая Но зато у них на руках, благодаря усилиям Рыжего, оказались короткие, но очень информативные досье почти на всех действующих лиц турнира. Больше всех, конечно, их интересовал хозяин. Не просто богатый, очень богатый человек, с амбициями, но умный и очень хитрый. Впрочем, по-другому и быть не могло. Во власть не лез, 20 лет отсидки по уголовным статьям не способствовали политической карьере, но нынешний губернатор свою рекламную кампанию на его деньги проводил. Так что многим, если не всем, Вячеславу Ярославовичу был обязан. Сейчас хозяин турнира был благонадежным членом общества, можно сказать, его столпом. А в лихие девяностые со своими конкурентами не церемонился. Грыз глотки почти в прямом смысле слова. Он и его помощник и правая рука Георгий Иванович. По смутным слухам, которым не было официальных подтверждений, этот самый Георгий Иванович, или «призрак», как его называли, В определенных кругах отдыхал не только на мальдивийских пляжах, но и в Солнечном Магадане бывать ему приходилось. Знал, умел, практиковал не только юридические пути решения проблем босса, но и методы борьбы в духе 90-х. Не иначе, как от любви Кретра. Про сам турнир почти ничего нового Максим не сообщил. Все они знали от Марат Донатыча. Покер многостоловый. Участник выбывает, как только проигрывает все свои фишки. Количество фишек как говорино заранее у всех участников на первом этапе равное. Покупка фишек и является первоначальным и обязательным взносом за игру. Обычная практика спортивного покера, принятая во всех странах, где в него играют. А вот дальше шли нововведения у строителей турнира, не особо существенные, но если вдуматься, то очень даже важные. Никаких промежуточных и поощрительных призов не было. Тот, кто выбывал на любом этапе турнира, автоматически становился проигравшим. Победитель мог быть только один, и весь выигрыш доставался ему. Кстати, «Призрак» и сам участвовал в турнире на общих основаниях. Играл среднее, выиграть не стремился, но при этом обычно всегда доходил до полуфинала. И существовала даже премия от него. Лучшему игроку, который совсем не обязательно был победителем. Просто чем-то глянулся лично призраку. Гораздо интереснее был тотализатор, в котором все гости ставили на игроков. Вот где крутились поистине космические суммы. Ставки принимались только наличными деньгами. Такое условие ставил Вячеслав Ярославович как хозяин турнира. Шли вторые сутки турнира. Серый играл ровно, без взлетов и падений, на уровне уверенного середнячка. Какие-то игры сливал сразу после обязательной ставки, некоторые выигрывал. Главное было не проиграть все фишки, а то игра для него закончилась бы раньше времени. С одной стороны, это оказалось сложно, ведь Серый прекрасно видел варианты и с точностью до 99,99% ,99 знал карты соперников. Но с другой, было по-настоящему забавно наблюдать и читать людей. Такого разнообразия типажей в одном помещении Серый еще не видел. Тут игрой жили, тут шла своя маленькая война. И, судя по всему, жертвы в ней получались самые в делешные. Вот высокий подтянутый мужчина, снисходительно улыбаясь, небрежно бросил карты на стол, проиграв последнюю фишку. И, отойдя на пару шагов, судорожно закинул под язык таблетку нитроглицерина. Серый потом видел его в баре с той же небрежной, снисходительной усмешкой на губах и ужасом в глубине пустых глаз. За соседним столом тонко и восторженно взвизгнула девчонка с выбившимися из прически белыми кудряшками, радуясь выигрышу. А серый видел, не девчонка она вовсе, хорошо затрицательник дамочки. И даже не настоящая блондинка, хотя замаскировалась отлично. Наверняка никто из людей не заметил пары темных волосков над ее верхней губой. А серый видел, как и то, что красные ушки и розовые губки — это все для лохов, а на самом деле она холодная и расчетлива. Почти профи, но не совсем. Профи вон сидит, невысокий в очках и с отсутствующей улыбкой. Глаза за очками непроницаемы, по ним не скажешь, что этот человек рассеянный без устали просчитывает варианты комбинаций. Одну за другой только серый и мог это почувствовать. Скоро и ему за стол с фальшивой блондинкой очкариком. Серый впитывал чужие эмоции, чувства. Иногда ради забавы копировал чужие жесты и мимику. Но при этом ни на мгновение не забывал, что игра это совсем не игра. Скоро, совсем скоро развязка, он это знал, но не переживал. Даже наоборот, в крови воздушными пузырьками играл адреналин. Тело становилось легким, мысли четкими, а где-то в груди пела музыкальная струна. Серый уже знал, что такое состояние называлось кураж. Ему оно очень нравилось, и состояние, и само слово. Он стоял у автомата с кофе и заказывал себе капучино с тройным сахаром, когда вдруг почувствовал, что атмосфера в зале поменялась. Человек бы и не заметил, что у охранников чуть ускорился шаг, что на лицах распорядителей, вроде таких же невозмутимых, как и пять минут назад, отчетливо проступали страх и недоумения, смешанные с болезненным интересом. Игру быстро смяли и закончили, никому ничего толком не объясняя. Сами участники сбивались в небольшие группки и шепотом строили предположение Одно невероятнее другого. Серый, стоящий особняком, слышал обрывки фраз. «Пропал, как в воду канул. Сейф, говорят, пуст, только пара пачек валяется». Водолазов видели. «Да, кто-то свой тот, кто точно знал. Скажите еще, как Дед Мороз через каминную трубу». Еще через час их отпустили в каюты на верхних и нижних палубах. Хмурые охранники хлопали их по бокам и проверяли рамкой металлоискателя. Но что они пытались обнаружить, участникам турнира так никто и не сообщил. Очкарик, выходя из зала, вдруг неожиданно подмигнул серому и негромко проговорил. «Первый раз на турнире, коллега. Не видел вас раньше на подобных мероприятиях. Гастролируете или местный самородок?» «Давно катаете?» Серый уже знал, кто такие каталы, и знал, что они нарушители закона, поэтому отвечать не стал. Только, как всегда в таких случаях, неопределенно пожал плечами. «Тут кутерьма пока, сколько муры жить нас будут, неизвестно, так что не пропустите ли нам по рюмашке? Барта на мурки не закрыли?» Серый поразмышлял пару мгновений и решил, что, пожалуй, это неплохой вариант. Только Алекса с собой следовало взять. Во-первых, рыжий мог поддерживать беседу, а то сам серый, пока с незнакомцами, говорит, стремался. А во-вторых, чего Алексу одному-то в каюте сидеть? Ночь прошла почти весело, во всяком случае, забавно. Из барани перекочевали в кают очкарика и сидели там до утра, слушая байки про его путешествия по стране. А утром их также без всяких объяснений отпустили на берег, предварительно тщательно обыскав. Только Марадонаточа почему-то нигде не было. Алекс попытался узнать о нем у охраны, но на него так посмотрели, что рыжий стушевался и поспешил ретироваться. До своего флигеля они добрались самостоятельно на такси. Всю дорогу Серый сканировал местности только возле самого дома немного успокоился. Хвоста за ними не было. Главный врач в клинике так и не появился.